Глава пятьдесят пятая. Девушки, знакомьтесь, это Аллан. торжественно объявляю я, подводя своего нового знакомого к столу. Обернувшись, уточняю. Ударение ведь на первый слог, правильно? Ни Варвара, ни именинница даже не пытаются скрыть своего изумления, разве что подбородки ладонями не подперли. Не помешаю вам? осведомляется Аллан безошибочно фокусируясь взглядом на Ире. У тебя ведь сегодня день рождения, правильно? П правильно. Запинка повторяет она, предпринимая попытку п р и д в и н у т ь с я к стене вместе с тяжелым креслом и тем самым отвечая на вопрос, не помешает ли он. Нет, не помешает. Получив негласное разрешение от хозяйки вечера. Алан садится, моментально оценивая все, что стоит на столе, и заказывает то же самое в двукратном размере. На такую демонстративность я украдкой закатываю глаза. Варвара же и Ирина явно впечатленные восторженно переглядываются. Хотя это я, наверное, придираюсь, потому что новый знакомый пока уж слишком хорош, прямо как Палинин Папаша. Я же говорила, что этот бар место встречи старых знакомых. щебечет повеселевшая именинница. Вы давно знакомы с Радой, Аллан? С Радой я знаком минут десять-пятнадцать. Аллан весело стреляет меня глазами. Поймал ее на попытке проникнуть в мужской туалет. Я всего-то на всего навсего промахнулась, поясняю я в ответ на впившиеся в меня женские взгляды. Не испытываю тяги к писсуарам. И я не сразу понимаю, что внимание Варвары и Иры п р и в л е к вовсе не факт моей ошибки, а то, что мы Саланом оказались незнакомы. От этой мысли мне неожиданно хочется рассмеяться впервые за последние несколько суток. Убежденно вещала о том, что прекрасно женщине находиться одной, а спустя несколько минут притащила за стол незнакомца. И все же появление а л л а однозначно привнесло оживление в этот угасающий вечер. С подчеркнутым вниманием он выслушивает хвалебное резюме Ирины о местной кухне и терпеливо сносит град в а л я щ и х с я на него вопросов: сколько ему лет, как часто он здесь бывает, почему пришел один и чем занимается. Выяснилось, что Аллану 29. в это заведение он зашел, так как оно расположено близко к его дому, а один, потому что приехал в и р к у т с к около месяца назад и не успел обзавестись друзьями. Про род занятий ответил коротко. Фрилансер. Что-то связанное с IT-технологиями. А мы работаем в одной фирме, сообщает Ирина, не дожидаясь, пока Аллан поинтересуется. Решили отметить мой день рождения женской компанией. Я с шумом втягиваю сок через трубочку, гася ехидный смешок. Череде историй о расставании с появлением мужчины, очевидно, пришел конец. Я свои дни рождения тоже справляю мальчишниками. Улыбается Аллан. Так что не могу тебя осуждать. Не могу не признать, что новый знакомый мне симпатичен. В первую очередь потому, что он не пытается выдать себя за того, кем в действительности не является. Кажется, что именно такой Аллан и есть: вежливый, с юмором, уважительно относящийся к женщинам, совсем как Роберт. При очередном непрошенном воспоминании о нем я чувствую у кол раздражения. Кыш, из моих мыслей. И я тут весело праздную день рождения в компании коллег и одного симпатичного парня со здоровенными ладонями, который, к слову, посчитал меня интересным собеседником. И надолго ты приехал в Иркутск? Прищурившись, я смотрю на Алана, делая то, чего обычно не делаю вообще, пытаюсь флиртовать. в доказательство, что не испытываю боязни мужчин и отношений. Сам пока не решил. Он пожимает плечами, с улыбкой добавляя: как пойдет. Спустя час я собираюсь домой. Завтра на работу вставать, да и перед мамой не хочется выглядеть загульной холостячкой. Ха -ха, я надеялся этого не увидеть. Со смехом замечает Аллан, заметив, как я лезу в сумку за кошельком. Девушки. Спасибо, что приняли в свою компанию, и надеюсь, нам не придется спорить об оплате. Вытащив из кармана пластиковый прямоугольник карты, он машет им в воздухе, прося официанта подойти. Я снова закатываю глаза, но больше от неловкости. Он в е д едва на знает. Правда, спорить не решаюсь, тем более, когда остальные притихли. Аллан покидает бар вместе со мной, вежливо распрощавшись с Варварой и Ириной. Этот факт меня удивляет. Интересы м е н и н ц а к нему не заметил бы разве что слепой, и многие парни на его месте не стали бы упускать такой верный шанс. Спасибо, что пригласила посидеть с вами. Остановившись в полуметре, он с улыбкой смотрит мне в глаза. Было приятно. Боже, да это тебе спасибо. Не только оплатил счет, но и спас провальный вечер. м о ё такси подъехало. Киваю себе за плечо. Мне тоже было приятно. Телефон оставишь? Спокойно, без каких-либо признаков неловкости, спрашивает Аллан. Буду рад еще с тобой увидеться. Я даю себе пару секунд на раздумье. Первый импульс, конечно же, отказаться, и второй тоже. Как ни странно, именно это убеждает меня в том, что номер нужно продиктовать, потому что сегодня я не хочу поступать как обычно. Записывай, решительно киваю я. Не могу оставить тебя в нашем опасном городе одного без друзей.